Глава двадцать восьмая. Связи или Я изучаю одного знатного холостяка и двух не столь знатных. Ваш брат очень необычный человек, заметил браквилл Голодный Боб Трейси тоже. Но его родственники вряд ли этим похваляются, сострил я, но он насмехался скорее по привычке, не искренне. Так как насчет Эдвардса, герцога, леди Клары и всего прочего? Брэквел присел на оттаманку и, сцепив пальцы, уставился на них. Обычно я предпочитаю об этом не распространяться. Леди Клара — мой близкий друг. Я знаю ее практически всю жизнь. Ее братья и мои — они одного поля ягоды. Все в отцов, видимо. Но мы с Леди Кларой всегда отличались от них. Она мне почти как... как старшая сестра. Не хотелось бы предавать ее доверие или распространять злопыхательские сплетни. Я, конечно, полностью разделял его нежные чувства к мисс Сен-Симон, однако старый или герцог мог ворваться в кабинет в любой момент, и мне не хотелось встречаться ни с тем, ни с другим, не получив необходимых ответов. «Простите, мистер Брэквилл, но у нас нет времени. Если хотите что-то сказать, не тяните». Попытался я мягко поторопить паренька. «Давайте так. Почему бы не начать с Эдвардса?» Держу пари. О нем вы не прочь сообщить какие-нибудь злопыхательские сплетни. О, это сколько угодно. Брэквилл заговорил с неожиданной для меня яростью. Чтобы он не воображал о себе, его никогда не примут в обществе в качестве истинного джентльмена. Ведь весь свет знает, как его семья сколотила состояние. И как же? Брэквилл горько усмехнулся. Слыхали когда-нибудь о женском регуляторе доктора Эдвардса? как вы можете догадаться сами, мне патентованные средства такого рода безнадобности. Но любому, кто бывал в аптеке или листал страницы с рекламой в женском домашнем журнале, знаком чудодейственный эликсир доктора Эдвардса. Наш Эдвардс родственник доктора Эдвардса? Э -э -э, и да, и нет. Так называемый доктор Эдвардс – его отец. Но Эдвардс-старший вовсе не был врачом. Простой аптекарь с коммерческой жилкой. Щепотку того, щепотку этого, побольше спирта и вуаля. Женский регулятор готов. Чтобы не значило название. И очевидно, в результате можно неплохо набить карманы. Я покачал головой, удивляясь, какими причудливыми путями люди пытаются заработать деньги, причем иногда добиваются успеха. Но респектабельность-то за деньги не купишь, верно? Именно так. Однако не все это понимают. Например, миссис Эдвардс, вдова нашего доброго доктора, превыше всего жаждет признания в обществе. В Бостоне ее игнорировали, поэтому она, прихватив сына и деньги, отправилась в Европу, где никто и слыхом не слыхивал о женском регуляторе доктора Эдвардса. Во всяком случае, вдова на это надеялась. Она таскала сына по всему континенту, пытаясь завести связи с людьми из высшего общества. Могу добавить, без малейшего успеха. Бреквилл фыркнул, явно возмущенный подобной самонадеянностью и удовлетворенный тем, что она не принесла плодов. До этого паренек казался мне мягкосердечным, но теперь я видел, что на выскочку бостонца его деликатность не распространяется. Молодой аристократ не просто недолюбливал или презирал Эдвардса. Он ненавидел этого человека. «У старых бостонских семейств есть давние связи по всей Европе», продолжал Бреквилл. «Пара сказанных шепотом слов и шансы Эдвардсов войти в свет испарились. Но тут они познакомились со стариной Дикки, в Монте-Карло, разумеется». «Да уж, небось герцог чувствует себя там как дома». Правда, вряд ли о его удаче в казино пишут песни, — сказал я, намекая на веселые куплеты, которые были в моде в мюзик-холлах примерно год назад. Тот, кто сорвал банк в Монте-Карло. Как оказалось, песенка была популярна и в Англии. — Уверяю вас, герцог никаких банков не срывал, — покачал головой молодой англичанин. — Скорее наоборот, я бы сказал. К тому же его светлость и без того был на грани банкротства. Он проиграл большую часть своего состояния, а его предприятия здесь, на Западе, потерпели полный крах. Понятное дело, Большой Мор жестоко ударил по всем скотным баронам. Бреквилл заморгал, будто я заговорил задом наперед. «Зима 1887-го», — пояснил я. «В тот год весь скот на ранчо замерз насмерть». Молодой аристократ покачал головой и пожал плечами. Хотя он и приехал на ранчо с ревизией, но явно имел о скотоводстве смутное представление. Видимо, мои мысли отразились на лице, потому что Бреквилл поспешил объясниться. Вы должны понимать, что в тот год я штудировал латынь, математику и сонеты в частной школе Халамшир. У меня почти не было контактов с семьей. И уж тем более, мне не докладывали об успехах наших разнообразных спекуляций. «И меня вполне устраивало, и то, и другое». Юнет, казалось, тут же пожалел о сказанном и взмахнул длинной рукой, словно отметая свои слова. Так или иначе, Эдвардс и его светлость быстро сошлись и стали друзьями. Все потому, что новый друг стал оплачивать ставки старины Дикки. У таких людей рано или поздно все сводится к деньгам. И вскоре герцог привел нового азартного пайщика — в Суссикскую земельно-скотоводческую компанию. Таким образом, правление компании получило вливание капитала, а Эдвардс стал вхож, хотя и не обязательно принят на равных, в высший свет Англии. Как меня учили в школе, это называется куит Прокуо. В общем, рука руку моет, Брэквил улыбнулся. Да, очень меткое определение. Его улыбка погасла. Вот только Эдвардс и его светлость не собираются останавливаться на этом. Оба мечтают, чтобы их отношения стали еще более официальными. В каком смысле? Неужели хотят пожениться? Готов признать, что мои шутки часто не слишком уморительны. Но и физическое страдание они причиняют нечасто. Однако Брэквилл скорчился, будто я ударил его под дых. Похоже, так оно и было. То есть, нет, только не это. Выдавил я, возможно, немного скорчившись сам. Такая благородная женщина, как леди Клара? Замужем за такой кучей навоза, как Эдвардс? Невозможно. Наш юный друг с грустью кивнул. Не могу не согласиться с вашей оценкой. Увы, что касается брака, у леди нет большого выбора. Он замолчал, явно не желая открывать причины такого положения. Но потом вздохнув, Заговорил снова, не дожидаясь моих уговоров. У нее мало шансов найти респектабельного жениха. Кларе 33 года, далеко не молода, по мнению лондонских сплетниц и повес. Но что еще хуже, она замешана в скандале. Вы имеете в виду дело мистера Холмса о знатном холостяке, когда герцог пытался женить одного из сыновей на богатой американке. Но разве справедливо пачкать грязью, Леди Клару. Ведь она не имеет к этому никакого отношения. Боюсь, у Клары есть собственный скандал Отто. Правда, рад сообщить, что у доктора Ватсона не было повода писать о нем. Бреквилл подошел к атаманке и упал на нее, внезапно лишившись сил. Конечно. В деле был замешан мужчина. Он вытянул свои ноги жерди и уставился в потолок сонным, отсутствующим взглядом. Но не Хорн, я даже один раз видел его. Не могу винить Клару в том, что она, вопреки здравому смыслу, поддалась его очарованию. Высокий, белокурый, голубоглазый, с гладкой кожей. Не просто не дурен с собой, а настоящий красавец. Он мог претендовать на благосклонность любой дамы своего класса или чуть ниже. Но никак не выше. И уж тем более не столь знатный, как мисс Сен-Симон. Что? «Не посчастливилось иметь состояние и громкий титул?» — фыркнул я, почти сочувствуя этому Хорну. Брэквелл издал короткий усталый смешок. Хм, «О, все было много хуже!» Он снова поднял на меня глаза. «Хорн служил у герцога секретарем». Я попытался представить, как старикан отреагировал на возможность породниться с наемным работником. «Да уж», — протянул я. И что стало с бедолагой? Его повесили или сожгли на костре? Уволили. И вдобавок, с волчьим билетом, Дикий позаботился о том, чтобы его не наняли даже конюхом во всей Англии. Хорн, наверное, сбежал в Канаду или Австралию, а то и сюда, в Америку, в поисках приличного места службы. А ведь менее часа назад герцог обещал сделать со мной и Густовым то же самое. Когда я понял, что старик не просто сотрясал воздух пустыми угрозами, кишки у меня свились в тугой узел. Чтобы немного ослабить его, я обратил мысли к несчастьям, постигшим других. Полагаю, об увлечении леди Клары стало известно. Бреквил кивнул. Репутация семьи и без того уже была запятнана выходками ее брата Роберта. Мало было его катастрофической попытки жениться. Он вдобавок еще испутался с танцовщицей. Были и другие инциденты. И в итоге о Сент-Симонах пошел слушок, что они любят якшаться с прислугой. Клари удавалось оставаться выше сплетен, пока история о ее флирте с Хорном не вышла наружу. А дальше ни один респектабельный джентльмен теперь на нее и не посмотрит. Именно так. Не то чтобы ее привлекает такой брак, даже если представится возможность. В глазах Брэквилла появилась тоска. Она любила Хорна по-настоящему и уверяет, что не намерена выходить замуж ни за кого другого. «Ну что ж, правильно делает», — пробормотал я, хотя мое глупое сердце было уязвлено. Я понимал, что нечего и мечтать о благосклонности такой прекрасной женщины, и все же в глубине души надеялся, что у нее хоть разок, Мелькнет желание снизойти до столь ничтожной персоны, как я. Интересно, сказала ли она об этом Эдвардсу? Видимо, нет, проворчал Брэквилл. А если и сказала, то сам он, похоже, считает, будто может ее переубедить. И как знать, чем кончится дело. Мне кажется, Клара немного смягчается. И тут произошло неизбежное. Я так увлекся сплетнями Брэквилла, что забыл об этой неизбежности и теперь, не успев понять, что случилось, схватился за кольт. «Какая чудовищная наглость!» — вскричал герцог, врываясь в кабинет. «Я вам не прислуга, знаете ли, которую можно заставлять ждать сколько угодно!» Старик настолько разъярился, что даже не обратил внимания, что я едва не продырявил ему брюха. Напротив, в пылу гнева он орал еще добрых полминуты, прежде чем заметил, что Густова даже нет в кабинете. Леди Клара вошла следом за отцом, и на ее нежные уши вылился такой поток сквернословия, что даже странно, как они не почернели и не отвалились. «Что здесь происходит?» — спросил герцог, исчерпав, наконец, запас ругательств. Ответом послужил свист, донесшийся из открытого окна. Снаружи горцевал старый, на ласке, бегай верховой кобыли, на которой в тот день на бекрень ездил по королю, Второго коня, крупного жеребца по кличке Козырь, брат вел под усцы. — Пора в дорогу, братец, — заявил Густав, — и не забудь прихватить асписк. До крайности обрадованной, представившейся возможностью убраться подальше от брызгающего слюной герцога, я без всяких вопросов схватил клочок бумаги, вылез в окно и вскочил в седло. «Вы задумали!» — квакнул старик нам вдогонку. «То, что и собирались сделать с самого начала — поймать убийцу!» — бросил в ответ старый. «И по всему выходит, что для этого придется ехать в Майлс-Сити!» «Майлс-Сити?» — воскликнул Брэквилл. «Не извольте беспокоиться, мистер Брэквилл!» — Густав ласково потрепал бегую кобылу по шее. «У нас тут две быстрые лошади, и мы не намерены терять время в салонах!» Хотя держу пари. Тот парень, которого Макферсон послал в город сообщить об убийстве, не стал противиться искушению. Так что, если мы с братом поскачем во весь опор, не останавливаясь промочить горло, то найдем искомое и вернемся вовремя, чтобы выиграть для вас пари. Старый пришпорил лошадь, и я последовал его примеру. Но не успели мы пустить лошадей в галоп как нас остановил крик подождите я оглянулся и увидел вылезающего из окна Брэквилла. пожалуйста взмолился он спрыгнув с подоконника и подбежав к нам возьмите меня с собой густав дождался пока молодой человек подошел вплотную к его лошади а потом наклонился потрепал юношу по плечу и сказал так тихо что я едва смог расслышать извините дружище у вас наряд неподходящий после этого Старый выпрямился и, не дожидаясь возражений, пришпорил ласку и пустил ее сначала рысью, а потом галопом. О причинах такой спешки догадаться было нетрудно. Обернувшись, чтобы помахать Брэквиллу, я увидел за его спиной ули и паука, пристально наблюдавших за нашим отъездом. Можно было не сомневаться, не успеет за нами осесть пыль, как они бросятся в погоню. Я отправил козыря в отчаянный голоп, хоть и знал, что скорость не спасет меня от пули в спину. Это под силу только удачи.